«Пора по домам», — сказал он. И они тем же путем выбрались из школы. Некоторое время они еще постояли у забора, у садика. После совместного сидения на чердаке они чувствовали себя несколько смущенно. «Так я зайду к тебе завтра», — сказал Сережка. От дома Сережка узнал то, что он рассказал потом ночью Володе Осьмухину об увозе раненых, оставшихся в больнице, и о гибели врача Федора Федоровича. Это произошло на глазах сестры Нади, она и рассказала Сережке, как это случилось. К больнице подъехали две легковые и несколько грузовых машин с эсэсовцами, и Наталье Алексеевне, которая встретила их на улице, предложено было в течение получаса очистить помещение. Наталья Алексеевна сразу отдала распоряжение всем, кто может двигаться, переходить в детскую больницу, но все же стала просить об удлинении срока переселения, ссылаясь на то, что у нее много лежачих больных и нет транспорта. Офицеры уже садились в машины. «Фенбонг! Что хочет эта женщина?» — сказал старший из офицеров большому рыхлому унтеру с золотыми зубами и в очках светлой роговой оправе, и легковые машины отбыли. Очки в светлой роговой оправе придавали эсэсовскому унтеру вид, если не ученый, то во всяком случае интеллигентный. Но когда Наталья Алексеевна обратилась к нему со своей просьбой и даже попыталась заговорить с ним по-немецки, взгляд унтера сквозь очки прошел как бы мимо Натальи Алексеевны. Бабьим голосом унтер позвал солдат, и они стали выбрасывать больных во двор, не дожидаясь, пока истекут обещанные полчаса. Они вытаскивали больных на матрацах или просто, взяв подмышки, и швыряли на газон во дворе. И тут обнаружилось, что в госпитале находятся раненые. Федор Федорович, сказавшийся врачом больницы, пытался было объяснить, что это тяжелораненые, которые уже никогда не будут воевать и оставлены на гражданское попечение. Но унтер сказал, что если они военные люди, то они считаются военнопленными. И их немедленно направят куда следует. И раненых стали срывать с постелей, в одном нижнем белье и швырять в грузовик одного на другого, как попало. Зная вспыльчивый характер Федора Федоровича, Наталья Алексеевна просила его уйти, но он не уходил, а все стоял в коридоре, в простенке между окон. Его загорелое лицо темного блеска стало серым. Он все перебирал губами остаток козьей ножки, И у него дрожало колено так, что он иногда нагибался и потирал его рукой. Наталья Алексеевна боялась отойти от него и просила Надю тоже не уходить, пока все не будет кончено. Наде было жалко и страшно смотреть, как полураздетых раненых, в окровавленных бинтах тащили по коридору, иногда просто волочили по полу. Она боялась плакать, а слезы сами собой катились из глаз ее Но все-таки она не уходила, потому что еще больше она боялась за Федора Федоровича. Двое немецких солдат тащили раненого, которому две недели тому назад Федор Федорович удалил разорванную осколком мины почку. Раненому было уже значительно лучше в последние дни, и Федор Федорович очень гордился этой операцией. Солдаты тащили раненого по коридору, и в это время унтер Фенбонг окликнул одного из них. Солдат бросил раненого, которого он держал за ноги, и убежал в палату, где находился унтер, а второй солдат потащил раненого волоком по полу. Федор Федорович внезапно отделился от стены, и никто не успел уследить, как он уже был возле солдата, тащившего раненого. «Этот раненый, как и большинство из них, несмотря на муки, какие он испытывал, не стонал, но когда он увидел Федора Федоровича, он сказал, «Видал, Федор Федорович, что делают? Разве это люди?» И заплакал. Федор Федорович что-то сказал солдату по-немецки. Наверное, он сказал, что так, мол, нельзя, и, наверное, сказал, «Дай, мол, я помогу». Но немецкий солдат засмеялся и потащил раненого дальше». В это время унтер Фенбонг вышел из палаты, и Федор Федорович пошел прямо на него. Федор Федорович вовсе побелел, и всего его трясло. Он почти надвинулся на унтера и что-то резко сказал ему.